Я века хранил свою тайну, Элька. Магия иллюзии прятала и мой внешний облик, и силу. Столько трудов, и ради чего? Только для того, чтобы небрежно брошенная пара слов все разрушила. Не все так легко принимают демонов, как ты, юное и наивное дитя, тянущееся ко всему, что кажется тебе интересным, и игнорирующая опасность настолько легко, что и она перестает замечать тебя. «Неужели ты считаешь, что светлая жрица Ирилии Эльфийка и Эсгал рассветный убийца, о, Клайд Эйран, только подумать, тот самый ужас темных миров будут столь же великодушны и склонны принять демона, пусть не как друга, но как коллегу?» «Считаю», — уверенно кивнула Элька, став прямо перед магом и открыто глядя ему в глаза, переполненные душевной боли. Едва заведя откровенный разговор, Лукас уже не мог таить своих бурных чувств. Мирей – самая благородная, смелая и чистая из всех девушек. И она не только жрица света, но еще эмпатка и ясновидица. Как бы ты хорошо до сих пор не прятался, Мирей умеет видеть сквозь иллюзии истинную суть души. Ты мог бы обдурить нас, прикрывая сущность демона личиной славного щеголя-мага, но не ее». «Жрица никогда не подарила бы своей приязни монстру, а значит, ты не чудовище, как не хвались!» «Уж если кого и считать таковым, так это из Гала. Но я знаю, он раскаялся и хочет забыть свое кровавое прошлое. Сам для себя он стал еще худшим кошмаром, чем был для миров. Ты тот шанс, что дала Галу судьба. Пусть учится уважать демонов» дружить с ними, а не уничтожать в берсеркском безумии. И знаешь, я рада, что Темный раскрыл ваши тайны. Он, конечно, хотел нас смутить и расстроить, но нифига у него не получится. Мы только лучше узнаем друг друга, станем ближе. Нас собрали вместе боги. Уж они-то понимали, кто мы такие на самом деле, и должны были продумать вопрос психологической совместимости. Кстати, а какой у тебя истинный облик? покажешь не по возрасту мудрые слова сказанные элькой почти успокоили лукаса а уж последняя фраза полная едва сдерживаемого нетерпеливого детского любопытства вызвала настоящую улыбку столикой прежнего коварства возможно вы правы мадемазель и вам действительно хочется узнать каков я на самом деле не боитесь не интенсивно замотала головы элька и не удержавшись выпалила «А у тебя рога есть?» «Вы бы еще про копыта и хвост вспомнили, мадемуазель. Рога. Я-то не женат». Несколько наигранно оскорбился месье Дагар и провел по лицу рукой, словно стряхивая невидимую прежде пелену. «Смотрите уж, а то и в самом деле напридумываете чего-нибудь. Хм...» Лицо мага почти не изменилось. Разве что стало более притягательным и выразительным. Глаза засверкали, словно диковинные драгоценные камни, переливаясь от темного изумруда до яркой зелени весеннего луга. А вот волосы, благородно-каштановые кудри месье, сложенные в аккуратную прическу, разлетелись ослепительной, пламенно-рыжей, как костер с шапкой, в которой проглядывали маленькие, очень симпатичные рожки цвета слоновой кости. «Угу-гу!» – пораженно выдохнула Элька – даже отступив от сияющего великолепия на полшага и подавив невольное желание прикрыть глаза рукой. Лукас, ты такой красивый! Честное, причестное слово! Спасибо. Искренне поблагодарил довольный маг и с наигранной скромностью потупившись, добавил: Я же инкуб, мадемуазель, мне положено, поражать, соблазнять, ослеплять, очаровывать. Да. «Теперь я понимаю, почему ты маскируешься. В таком виде просто так даже по улицам не пройдешь. Дамы прохода не дадут. Делами заниматься станет совершенно невозможно». Откровенно любуясь приятелем, согласилась Элька и снова спросила. «А что за силу ты должен скрывать?» «Врожденный дар магического очарования. Ту часть демонической сути, что пробуждает у женщин неодолимую тягу к моей персоне». Открылся Лукас. И вновь как-то замысловато пошевелил пальцами, вероятно, снимая еще одно заклинание с себя любимого. «Разве ты ничего не чувствуешь?» «Нет», – честно призналась Элька, прислушавшись к внутреннему состоянию, но ничего, кроме бурчания в животе, испробовавшим сегодня в досталь блюд из разных миров, не ощутила. «А что, должна?» Обычная женщина, как поют в балладах, уже... Пала бы мне на грудь, кустам приникнув в сладостном лабзании! Не без самодовольства пояснил Лукас и принахмурился, соображая, почему демонстрация его демонического обаяния не оказала на девушку никакого влияния. «Так ведь я хаотическая колдунья! Может, меня моя магия защищает от твоих врожденных чар?» Внесла логичное предположение Элька. «Весьма, весьма вероятно!» Немного подумав, согласился маг и широко улыбнулся с непередаваемым облегчением без всякой манерности. «Знаете, мадемуазель, вы не ошиблись. Я уже благодарен темному, готов признать это. Пусть он без разрешения открыл мой секрет, но зато теперь...» Лукас звучно, как кастаньетами, прищелкнул пальцами. «Я, будучи дома, могу не накладывать на себя маскирующие заклятия. Они почти незаметны». Но из-под валь утомляют и тело, и дух. Вы невосприимчивы к моим чарам. Мира и в силу своего сана жрицы и целомудрия тоже. А на мужчин, правильных, разумеется, сила инкубов не действует. Прекрасно. О, творец! Как же это прекрасно! Перестать, наконец, контролировать каждый свой шаг и жест! Маг потянулся всем телом, словно очень давно таскал на себе доспехи. Привык к ним настолько, что перестал замечать тяжесть, но скинув, ощутил необыкновенное чувство свободы и подхватил Эльку на руки. Крепко прижав к себе и покружив девушку по магической комнате с каким-то ликующим кличем, более подходящим индейскому вождю, нежели благовоспитанному магу, Лукас вновь поставил Эльку перед шкафом с книгами и рассмеялся с непередаваемым облегчением. «Удивительно, мадемуазель!» «Я могу касаться вас без опасений, что вы попадете под мою власть!» «Спасибо!» Теплые губы мага расцеловали девушку в обе щеки. «Пожалуйста!» Улыбнулась в ответ Элька и, не удержавшись от искушения, потрогала рожки инкуба. Они тоже оказались теплыми, прямо как руки мага. «А теперь давай займемся делом». Слегка пригасив радостное возбуждение пузырками шампанского, кипящее в крови, предложил Лукас. Нам необходимо подобрать заклятие для решения алтеранской проблемы. Прошу, мадемуазель, испытайте для начала ваш способ. Но помните, вы обещали никакой хаотической магии. Обещала, обещала! Не переживай ты! Сегодня и так вдовольно волновался, подмигнула коллеге Элька. Маг вновь встряхнул руками и открыл дверцы шкафа с книгами и отступил, делая приглашающий жест. Мадмуазель не заставила себя упрашивать. Она скользнула вперед и, с мечтательной, жадной нежностью, глядя на запретную в силу магических причин литературу, промолвила, обращаясь к книгам. «Нам нужна помощь, милые!» Пожалуйста, подскажите, что нужно сделать, чтобы снять старинное заклятие, сотворенное шестью магами, для удержания в тюрьме темного бога? Те маги уже погибли, но наложенные ими печати держатся. Только треснули четыре, а оставшиеся две целы, потому что живы два потомка тех волшебников. Эти чары очень опасные. Они закрыли не только темного в горе вместе с источником мужской силы, но и перекрыли границы мира. Теперь Алтаран разрушается. Могущество плененного бога разъедает мир изнутри, и если мы не поможем, то погибнет весь мир, а местные маги настолько ослабели, что ничего не в силах предпринять. Лукас говорит, что разрушать чары нельзя, надо снять, чтобы обойтись без катастрофических последствий. Как нам быть? Посоветуйте, помогите, книги. Элька закончила краткое изложение событий и вздохнула. Книги молчали. Лукас не насмешничал над надеждой девушки, но одной его иронично изогнутой темно-рыжей брови хватило, чтобы Элька сообразила, он ни на грош не верил в успех предприятия и дал ей попробовать только для того, чтобы не устраивать публичного скандала, да и пари выиграть. Хаотическая колдунья потянулась к корешкам, и, почти признавая поражение, нежно провела по обложкам навсегда закрытых для ее буйной магии книг. Послышался шорох, словно фолианты терлись обложками друг от друга. Оглушающая тишина отступила, и только теперь Элька поняла, насколько та тишина была неестественной для магической литературы. Это было не обычное молчание, а пауза взятая на размышление. Где-то на уровне своих сверхъестественных подобий сознаний, столь отличных и от людских, и от демонических разумов, книги совещались, принимая решение. А когда оно было принято, начали действовать. С третьей, считая сверху полки шкафа, из ее середины сам собой выдвинулся средних размеров том в темно-красной обложке и упал на руки Эльки. «Получилось!» Восторженно выдохнула девушка и от всего сердца пылко поблагодарила. «Спасибо! Большое спасибо!» «Что там у нас, мадмуазель?» Не веря своим глазам, что при его образе жизни было довольно странно, Лукас приблизился к Эльке. «Вот, посмотри!» Помня свое обещание, она удержалась от искушения заглянуть в текст и передала магу легкую, как перышко книгу, в бархатистом на ощупь переплете, не открывая ее. Месье Инкуб принял том и непроизвольно согнулся под его тяжестью, едва удерживая книгу на весу, доволок до стола и опустил на Пюпитер. Магическая литература умела мстить за пренебрежительное отношение к своим возможностям, но помощь оказать все-таки собиралась. Едва транспортировка завершилась, фолиант бесшумно распахнулся где-то на последних страницах и снова застыл неподвижно. Избавившись от титанической тяжести и отдышавшись, словно штангист, взявший рекордный вес, маг заложил указанную страницу и для начала решил взглянуть на название тяжеловесного в прямом смысле слова труда. «Однако, мадемуазель», – нахмурившись, протянул Лукас, проведя пальцами по обложке особым образом, чтобы вызвать краткое свечение невидимых букв заглавия. «Ритуалы крови, «Очень специфический совет. Ну-ка, ну-ка, что же за заклятие нам рекомендовано? Покаянное отрешение Лимба? Странно, но...» Маг вскользь проглядел построение заклятия, мгновенно произведя в уме вычисление. «Может сработать. Да, пожалуй, сработает». «Тогда ты должен извиниться», категорично потребовала Элька, скрестив руки на груди. «Прошу прощения, мадемуазель». «Я в очередной раз недооценил ваши многогранные способности». Сочтя требования девушки справедливым, изящно поклонился Лукас, оторвавшись от изучения схемы заклятия. «Да не у меня!» Со смешливой досадой беспечно отмахнулась Элика, не видевшая в скепсисе мага жестокой травмы своему самолюбию. «У них!» И указала на книги. «У них?» Лукас глянул на шкаф с опаснейшими магическими томами сложнейших заклятий, на все, что в приступе неуемной щедрости своей притащил в дом связист и признал обоснованность просьбы Эльки. С такими созданиями, способными стать и великолепными союзниками, и опаснейшими врагами, стоило поддерживать хорошие отношения. Коли хаотическая колдунья оказалась права, и массовое сознание книг способно к разумному сотрудничеству, с ними надо наладить добрососедские отношения. Вы правы. Похоже, мы только что опытным путем получили подтверждение результатов исследований Сильдин. Откровенно признал маг. Свои ошибки Лукас признавать, может, и не любил, но умел. В его профессии те, кто так не поступал, очень быстро выбывали из обоймы. Сильдин? «Это кто?» – тут же переспросила любопытная девушка. «Одна очень интересная магичка, вечно набравшаяся за самые странные и загадочные темы». «Дал историческую справку месье». «Ее очень интересовали вопросы интеллекта и чувств магических предметов и пути изменения силы». «Увы, именно это, в конце концов, и стало причиной ее гибели. Один неудачный эксперимент на себе – «И от Сельдин не осталось ничего, что смог бы похоронить помощник?» «Жаль. Ну, в смысле, жаль, что она погибла. А насчет остатков уже все равно. Я бы с ней с удовольствием поболтала», — вздохнула Элька. «Я тоже, мадемуазель. Я тоже», — согласился месье и перешел к назревшему вопросу извинений.